глава 7 в субботу утром позвонил мулман и опять сообщил все то же мне очень грустно профессор но собака которую мы оперировали вчера сдохла голос у него прервался когда я вчера вечером ушел все было в порядке сегодня утром прихожу а она лежит в клетке мертвая на линии был какой-то непорядок и в трубке трещала но даже сквозь помехиди он уловил каким убитым голосом произнес все это молодой врач. Как? Опять? Прямо хоть бросай. Что на этот раз? Опять легкие? Я только что пришел, сэр, и еще не делал вскрытие. Но вчера вечером она дышала хорошо. Я даже убрал дренаж из грудной полости. Никакого просачивания крови не было. С самого начала опытов по разработке методики замены трехстворчатого клапана, они то и дело наталкивались на чисто технические трудности. Постепенно они справились со всеми этими трудностями, и тем не менее ни одна собака еще не прожила больше двух-трех часов. Займитесь вскрытием. Сейчас, сэр, и позвоню вам, как только кончу. Хорошо. У меня совещание в кардиологии, и я сейчас уезжаю. В понедельник все обсудим. «Без моих указаний не планируйте дальнейших экспериментов». «Хорошо, сэр». На этот раз за привычной почтительностью прозвучали разочарование и даже враждебность. «Черт бы его побрал», — подумал Дион. «Илион считает, что у меня кроме этих проблем других забот нет. Щенки. Тянешь их, тянешь. А чуть вообразят себя взрослыми, сразу кидаются на тебя». «Вероятно, избежать этого нельзя» решило. Старшие возлагают надежды на молодежь и одновременно боятся ее с на то основанием. «Вот со Снайменом мы схватились так, что не разнимешь. Быть может, он считает, что я замахиваюсь на слишком уж многое, что его медицина законна, а моя нет. Но ничего не поделаешь». Он повернулся в своем вращающемся кресле и невидящими глазами уставился в окно. Тут никаких сил не хватит. Вчера они сняли собаку с операционного стола живехонькой, с прекрасной циркуляцией, хорошим кровяным давлением. Все было отлично, за исключением того, что собака околела. Он поглядел на маску колдуна в простенке между окнами и вспомнил, как Джованни потянулся ее потрогать. Бедный малыш. Жив он и счет. Больные сатразии трехстворчатого клапана остаются в живых годами. Остаются в живых. Его состояние пока относительно неплохое. Но, тем не менее, смерть приближается к нему так же неумолимо, как охотник, подкрадывающийся с ружьем коленю, который, ничего не подозревая, стоит на залитом солнцем холме. Триш. Он часто думал о ней пока они с Молманом проводили свои эксперименты. Что бы она сказала, узнав о его попытках разработать методику операции, которая может сохранить жизнь ее сыну? Осветилось бы ее грустное лицо улыбкой. Ты прекрасно знаешь, она уже давно уехала в Италию. Тем не менее, подчиняясь внезапному порыву, он взял телефонный справочник и как-то... Коблер, Колман. Вот. Коултер. Коултера, аптека и адрес». Он надавил на клавишу селектора. «Соедините меня с этим номером», — сказал он Женни и продиктовал его по телефонной книге. Через полминуты она позвонила. «Аптека Коултера на проводе, сэр». женский голос повторил. «Аптека Коултера. Доброе утро. Здравствуйте». Могу я поговорить с мистером Коултером? Секундная пауза. Простите, но мистера Коултера у нас нет. Но ведь это же аптека Коултера. Да, но это просто... просто название. Соединить вас с мистером Слоуном, управляющим. Будьте так добры. Четкий суховатый голос произнес. Слоун слушает, чем могу быть вам полезен. «Видите ли, я пытаюсь разыскать мистера Коултера». «Мистера Коултера?» Снова секундная пауза. «Извините, ничем не могу помочь, сэр. Я здесь всего полгода, и мистера Коултера не застал. Аптека принадлежит фармацевтической фирме, сэр. Мы сохранили название по традиции. Фирма большая, в сетью аптек. Возможно, с тех пор, как мистер Коултер продал ее...» Здесь сменился десяток управляющих. «А ваши служащие?» — не отступался Дион. «Может быть, кто-то из старых служащих его помнит?» В энергичном голосе послышался оттенок раздражения. «Не думаю, сэр. Все они работают здесь меньше года. Хотя подождите, может быть, этот... Не вешайте трубку». «Хорошо». Прошло несколько минут. Наконец в трубке зашуршало. «Вы слушаете?» Я вспомнил, что рассыльный, старик цветной, он служит тут давно, так он сказал, что мистер Коутер после того, как продал аптеку, будто бы переехал в Германус. Правда, он не уверен. Германус? Большое спасибо. Не стоит. Справочник загородных телефонных станций в Германусе никакие колтеры не значится. Вот так. Лет потерян. Он яростным рывком повернулся в кресле к столу. Отвернув манжету, посмотрел на часы. Без четверти 10 Общая конференция кардиологов в больнице в десять. Ходьбы до больницы 7 минут. Но лучше войти загодя. Он не любил опаздывать. Это значило подавать дурной пример. Почти все уже собрались в конференц-зале. Здоровый сын прошел в первый ряд. Сел, закинул ногу на ногу и хмуро уставился на комочек глины, успевший прилипнуть к носку до блеска начищенной туфли. Напротив, рядом с Питером Мурхадом, сидела девочка, темноволосая, темноглазая, землисто-бледным лицом, словно почти никогда не бывало на солнце. Она сидела неподвижно, зажав руки между колен. где он посмотрел на Питера, вопросительно подняв брови. Питер виновата сказал, «Это Кэтлин Дженнис, профессор. Не помните? Девочка из Ирландии, про которую я говорил вам в прошлом месяце. Родственница моей жены, ее племянница». Услышав свое имя, девочка внимательно посмотрела на Диона. На бледном лице глаза казались черными, как два уголька. На впавых щеках залегли черные тени, словно кто-то провел по ним пальцем, выпачканным в саже. По заключению кардиологов у нее только одно предсердие с аномалией легочно-венозного кровообращения, сказал Питер. Ее смотрели в Дублине и Лондоне, но тамошние врачи не берутся оперировать такой дефект. Сестра Джулиан написала нам, а мы посоветовали привести Кэтлин сюда. Вы обещали взглянуть на нее. У нас в кардиологическом отделении ей сделали повторную катетеризацию, и сегодня должны сообщить результаты. Я помню, сказал Дион, хотя только теперь у него шевельнулись какие-то смутные воспоминания об этом разговоре и добавил тоном выговора. Так ли уж необходимо было приводить ее сюда? Питер покраснел и смутился. Простите, профессор, но Джулиан настаивала, чтобы вы посмотрели девочку, объяснил он растерянно. Кто-то из кардиологов Включил настенный неготоскоп. Ординатор провел указкой по рентгенограмме. Первый больной. Рюкос Велликази. Африканец, полмужской. Возраст 23 года. Сужение стенок аорты. Он бегло перечислил характерные симптомы. Типичный случай. Вопросы есть? Давайте дальше, сказал Дион. Кардиолог кивнул и, нажав на кнопку, сменил рентгенограмму. Кэтлин Дженнис объявил кардиолог тем же монотонным голосом. Белые, полженский, возраст 10 лет. Он сообщил симптомы, результаты анализов и перешел к диагнозу. Одно предсердие с аномалией кровоотвода левой легочной вены на правое предсердие, просачивание митрального и трехстворчатого клапанов. Девочка все еще смотрела на Диона. Откинувшись на жесткую спинку скамьи, он скрестил вытянутые ноги и внимательно изучал рентгенограмму, но принимать участие в обсуждении не стал. Его брови хмурились, а потом он заметил, что покусывает большой палец, как обычно в минуты сомнений. Он быстро сунул руку в карман брюк. «Покажите мне ангиоз». Кардиолог выключил. Неготоскоп, и Дилоидо перешел к кинопроектору. Дион сидел, откинувшись, сунув руки в карманы, и смотрел на кинозапись биений сердца. Диагноз как будто не вызывал никаких сомнений. Можно было проследить, как кровь проходит через сердце. Что-то в желудочках настораживало Диона. Но, возможно, причина заключалась в дефектах клапанов. Во всяком случае... Он уже несколько раз оперировал такие сердца, и с хорошим результатом. Все должно пройти спокойно. Кардиолог выключил проектор, и вспыхнул верхний свет. Все смотрели на него. Питер Мурхет напряженно наклонился вперед. Рядом с ним недвижно сидела девочка. Дион кивнул. «Запишите ее на вторник. Все должно пройти спокойно». И сразу же напряжение в зале исчезло. Дион повернулся к маленькой черноглазой девочке и впервые улыбнулся ей. Она посмотрела на него и улыбнулась в ответ. Конференция кончилась, и все толпой двинулись к выходу. Какой-то молодой врач толкнул Диона и испуганно извинился. Почему проклятые собаки не живут? Его снова занимала одна эта мысль. Он прикинул... Не зайти ли в лабораторию, взглянуть, что все-таки Мулман нашел при вскрытии. Но Мулман, конечно, давно закончил, и лаборатория заперта. В любом случае, сердце и легкие он оставил в холодильнике, и утром в понедельник они ими займутся. Забудь. Расслабься. Сегодня ты играешь в гольф. Обычно и в четверка. Хорошо бы жребий свел его в пару с Эйбом. И гок не блестящий, но зато надежный. Однако, пока Дион ехал в клуб, настроение у него снова изменилось. Несколько минут он сидел в машине, стараясь пробудить в себе интерес к предстоящей игре. он вспомнил, как Филипп рассказывал ему, что носил клюшки в рояль-кейпе. Надо бы узнать, продвинулась ли у него работа, достаточно ли тех субсидий, которые удалось выхлопотать. Уж очень долго собирается позвонить, пора бы найти время. Вот снова почти незаметно пролетело несколько месяцев. Он пошел в раздевалку, расстегнул пиджак. Нет, сегодня гольф его не привлекает. Тут же, чтобы вновь не передумать, он застегнул пиджак, поправил галстук и запер свой шкафчик. эйп сидел в баре, пристроившись на табурете. Увидев его, он весело помахал рукой. — Эй, привет, Эйб. Мне очень неловко, но сегодня я играть не смогу. Ему не требовалось изобретать несуществующие причины. Само собой разумелось, что он должен вернуться в больницу. Но пока. С чувством облегчения он проехал мимо здания клуба и свернул на аллею, ведущую вдоль поля. Он не думал, куда едет и зачем, но за воротами почти автоматически повернул вправо на шоссе, по которому можно было выехать на автостраду, ведущую на восток. Элизабет ждет его только к вечеру, День принадлежит ему. Он свободен. Он взглянул на часы на приборной доске. Пять минут второго. Дорога до перевала займет около часа с небольшим, а оттуда до Германуса ехать еще минут сорок. «Германус!» — насмешливо спросил он себя. «Значит, туда ты едешь?» а «Почему бы и нет? Вполне приятная поездка в солнечно-субботний день». Он оказался на окраине Германуса, Раньше, чем рассчитывал. Но добравшись туда, он вдруг растерялся, не зная, что делать дальше. Он медленно ехал по городку, поглядывая на белые бунгалы с названиями на калитках. Летний приют, солнечный дворец. На что он, собственно, рассчитывал, приехав сюда? Или полагал, что Триш встретит его на шоссе? Да и вообще, здесь ли она? Нет, конечно, она уехала. Она в своей Италии, где ее дом. И все же он поехал на главную улицу, поставил машину на стоянку и начал обход магазинов. Почти все они были закрыты, как и положено во вторую половину субботы. Он заглянул в кафе, но молодой бородатый владелец не знал ни мистера, ни миссис Колтер. Не слышали о них и в рыбной закусочной, где пахло горелым маслом. Продавец в табачном киоске, сосредоточенно нахмурился, когда Дион назвал фамилию. колтер повторил он. «Да как сказать?» — он поскреб в затылке, и на плечи его черной куртки посыпалась перхоть. «Фамилия вроде бы...» «Мистер колтер худой такой старичок, очень тощий, седой такой». «Это похоже. А где он живет, не знаете?» Продавец вновь поскреб в затылке. «Точно не скажу. Только где-то на горе». Он показал. «Вон там. Это Хилл-стрит. Я раза два видел, как он туда поднимался. Попробуйте там поискать». он поблагодарил и вернулся к машине. Он медленно ехал вверх по Хилл-стрит. Угловой дом в конце был без названия. На калитке... Мелкими и аккуратными буквами были выведены номер дома и фамилия м Колтер. Звонок зазвенел где-то в глубине дома, и Дион вдруг, смутившись, поглядел на часы. «Пятнадцать минут четвертого». Быть может, старики прилегли отдохнуть. Однако за дверью почти сразу же послышались быстрые шаги. Через секунду она открылась, и на пороге остановился мистер Колтер, Более сухопарый, куда более седой, чем помнил его Дион. Он смотрел на Диона с вежливым недоумением. «Добрый день», — сказал Дион, — «не знаю помните ли вы меня, мистер Коутер». Старик внимательно поглядел на него. Держался он очень прямо и напоминал бойкую птичку, воробья или трясогуску. Выражение недоумения на его лице сменилось изумленной улыбкой. «Ну, конечно же, Дион». «Дион Ван дер Риетт. Это приятный сюрприз». Я приехал сюда по делам и подумал, что растерянно начал Дион, но, к счастью, старика эти объяснения не интересовали. «Ну так входите же, входите!» Он посторонился, пропуская Диона. «Давно я вас не видел, очень давно. Разумеется, я читал все подробности о чудесах, которые вы делаете, и Патриция так надеялась вы сумеете помочь. Но что же, такова жизнь. Он провел Диона в уютную, хотя несколько заставленную мебелью, гостиную. Из окон открывался великолепный вид на море. Дион заметил на каминной доске фотографии Триш. Один снимок примерно тех лет, когда он с ней познакомился. Он поспешил отвести взгляд. «А миссис Колтер, как она поживает?» Старик как будто не сразу его понял, потом устала, потер виски. «Моя жена умерла», — сказал он, — «месяц назад. В следующий вторник будет ровно месяц». Простите, я не знал. Мне грустно это слышать. И хотя сама фраза была всего лишь общепринятой формулой, он сказал ее искренне. Ему действительно стало грустно, что Триш, у которой так много горя, пришлось перенести еще и этот удар, пусть даже и такой неизбежный, «Как потеря матери». «Ну, а Триш?» «Патриция, — хотел я сказать, — что она пишет?» «Как пишет?» — спросил старик. «Она ушла с малышом на море». Он бросил взгляд на миниатюрные каминные часы, по обе стороны которых стояли фотографии Триш. «Всего полчаса назад». У Диона возникло ощущение, что он сейчас задохнется. «Она здесь?» «Конечно. А разве вы не знали?» Она приехала побыть со мной, когда Мэри, ее мать, умерла. И он кивнул. «Да-да, конечно. А вы не знали? Она не писала вам о том, как чувствует себя мальчик?» «Нет, но мне бы хотелось ее повидать». Старик посмотрел на него проницательно и чуть насмешливо, как иногда глядела Триш. «Это не так трудно», — сухо сказал он. «Она всегда ходит на пляж. Он там, в конце городка». Теперь, когда можно ее увидеть, хочет ли он, ищет ли этого? Еще не поздно вернуться. Чего он хочет, в конце концов? Чего добивается? Они играли на песке за полосой водорослей, которая отмечала высшую точку прилива. Триш с помощью детского ведерка делала куличи из песка, а мальчик тут же разрушал их, верещат восторга. Триш увидела Диона и медленно поднялась на ноги, отряхнув юбку, неторопливая как-то застенчивая. Он шел к ним через дюны, спотыкаясь в своих городских туфлях, а она смотрела на него. Мальчик поднял голову и сразу тревожно оглянулся на мать. Она улыбнулась ему, и он утешенно вернулся к своей игре. Где он подошел, в мгновение оба молчали. На ее лице было тоже загадочное и чуть насмешливое выражение, которое он только что видел, на фотографии в доме ее отца. «Здравствуй, Триш», — нерешительно произнес он. «Здравствуй», — спокойно принимая ситуацию, не спрашивая, откуда ты и зачем приехал. «Как поживаешь?» «Хорошо». «А Джованни?» «Не лучше, но, к счастью, не хуже. Во всяком случае, так мне сказали, когда я привезла его на обследование». «Когда это было?» «Полтора месяца назад». «Видишь ли, мама умерла». Вот почему я здесь. Знаю, мне очень жаль Триш. Она не спросила, откуда он знает, и просто поблагодарила за участие ласково и спокойно. Что же они сказали? Врачи, которые смотрели Джованни. Я полагаю, это было в Италии? Нет, я, собственно говоря, ездила в Англию и в Лондоне показала его специалисту. А он слегка обиделся, она не поверила ему. Она тотчас уловила это, Но Числайли никогда не волновала ее ни в себе, ни в других. Я должна была убедиться, пока есть хоть какой-то шанс. И что он сказал, этот лондонский врач? То же, что и ты, сужение трехстворчатого клапана, неразвитость правого желудочка, и тоже рекомендовал обходное шунтирование. Он чуть было не рассказал ей всё. У него уже слова сами готовы были сорваться с языка. Я работаю над тем, чтобы было лучше твоему малышу. Но он заставил себя сдержаться. Вместо этого он спросил, ты долго еще тут останешься? Еще месяц, я думаю, может быть, полтора. У отца сильный характер, он выдержит. Но, конечно, ему нелегко, когда человеку под 70. Во всяком случае, месяц. «Я бы хотел увидеться с тобой», — откровенно признался он, — «перед тем, как ты уедешь. Разумно ли это?» «Думаю, что да». Она зачерпнула ладони песок и смотрела, как он сеется сквозь пальцы. «Не уверена». Он упрямо возразил, «а я уверен». Взгляд искоса, не нелишенный кокетства. «Ты всегда был уверен в себе, не правда ли?» Они заговорили о прошлом, и вдруг она спросила... «Где ты познакомился со своей женой?» Он насторожился. «Значит, он ей не совсем безразличен?» С притворной небрежностью он ответил. «На вечеринке Она засмеялась. «Вероятно, почти все знакомятся именно на вечеринках. Банально, не правда ли?» «Хотя, с другой стороны, для этого их и устраивают. Сробом я познакомилась тоже на вечеринке». Он посмотрел на нее с недоумением решив, что она говорит о Робби Робертсоне. Потом вспомнил. «А, с твоим американцем?» «Да». Спокойно, без тени печали, регоречи, она начала рассказывать об американце, который был ее любовником в то время, пока они жили в Испании. «Ты видела фильм «Краткая встреча?» — спросил он вдруг. «О чем он?» «О любви мужчины и женщины». «Кажется, видела. Почему ты спрашиваешь?» Просто вспомнил, как он кончается. Чушь какая-то, фальшь. Почему? Эта женщина расстается с любовником и возвращается к мужу. В конце есть сцена. Муж сидит у огня, оборачивается и говорит что-то вроде «так ты вернулась». Совершенно верно, но тут есть и подтекст. Становится ясно, что он все знал, и вот теперь, когда она вернулась, это не имеет значения. Вот именно. Но это фальшиво. Почему? Потому что заставляет верить, будто она может спокойно вернуться к своему прежнему существованию, жить как жила, забыв, что произошло. Но так не бывает. Мужчины не забывают, равно как и женщины. Человек любил, и он не может просто взять и перестать любить. Он не меняется. Меняется мир вокруг него. Она не ответила и снова принялась пересыпать песок с руки на руку. «Ты ездишь в город?» — спросил он с каким-то отчаянием. «Редко». В первый раз в ее голосе прозвучала отчужденность. «Он зашел слишком далеко, и не было теперь пути назад. Может быть, если приедешь, пообедаем вместе?» «Не знаю, вряд ли. Но если передумаешь, как я узнаю, если ты передумаешь?» «У твоего отца нет телефона». Она вдруг расхохоталась. «Ты это знаешь. Можно позвонить соседям, они его позовут». «А какой номер?» После некоторого колебания она продиктовала номер. «Но мне кажется, тебе не следовало бы это делать». «Посмотрим», — упрямо сказал он. Триш поднялась и позвала сына. Он сразу подошел с ведерком и лопаткой. «Было очень приятно снова повидать тебя, Дион», — сказала она. «Я мог бы вас подвести. «Спасибо, но мы всегда ходим пешком. Нам нужно упражняться». И она вежливо улыбнулась, прощаясь с ним. Он поклонился с такой же официальной вежливостью. «Надеюсь, мы еще увидимся». Она продолжала улыбаться и ничего не ответила.